Глава сороковая. Интеллект. Но начну по порядку. Сначала мы просто наблюдали. Проверила метки Сёмин, Осипов и Миронова. У всех легендарная. Разлом, бездна и тьма. Потом, как ты и просил, решила не лезть на рожон. Вместо этого подчинила одного из разведчиков и отправила его в лагерь с приказом ткнуть Олесе нож под ребро. Я читаю письмо Майи, и все больше убеждаюсь в своей правоте. И это она называет «не лезть на рожон». К сожалению, оказалось, что Осипов все так же неплох в ментале. Пусть недостаточно, чтобы использовать тонкие манипуляции, но его грубой силы, натренированной на подчиненных кадавров, вполне хватает, чтобы замечать изменения. Мы его шпиона вычислили, и что самое неприятное, обезвредили. Ты знаешь, как Миронова смогла такое провернуть? Помни, несмотря ни на что... «Ты часть семьи, а семья – часть тебя. Нам важна эта информация». Вот, собственно, и все письмо. На первый взгляд, такое короткое, а на самом деле там просто море информации. К примеру, о том, что вызов кадавров и остальные проявления некромантии каким-то образом позволят развивать способность управлять своим разумом. Да, в принципе, уже то, что этот потенциал можно развивать – само по себе очень ценное знание. Дальше – Олеся. Тот факт, что она смогла отделить внушение от личности человека, говорит об очень серьезной ступени развития ее дара. Даже страшно представить, что еще она может, и это надо будет всегда держать в уме. Впрочем, здесь лично для меня ничего по-настоящему полезного нет. А вот последний штрих – то, что Майя и ее мать, оказывается, ищут, по другому не могу воспринимать строки из письма про важность информации о способностях Олеси, и изучают способы влияния на мозги, существующие в этом мире, помимо их собственного. Что это мне дает? А то, что, возможно, информация о пси-силе, как родовой способности Лютовых, может быть не случайной оговоркой, а вполне осознанной ловушкой на меня. Не успел я решить, что же на все это отвечать, как в вентиляцию пролез еще один посетитель. И как в случае с Брюсом, к лапе этого миниатюрного птеродактиля тоже была привязана бумага. На мгновение я чуть не усомнился в реальности происходящего. Все-таки, какова вероятность, что кто-то откроет тот же способ связи, что и я, практически в то же самое время? Впрочем, никогда нельзя недооценивать других. Особенно, когда эти другие успели пожить в двух мирах, и притом по более сотни лет. А что? Кто еще как не Сёмин, мог отправить динозавра в качестве посыльного? Причем, судя по виду, это явно темный тотем. Ладно, посмотрим, что он пишет. Но, если честно, что-то гложут у меня всякие нехорошие предчувствия. Ты нарушил договор. Ну вот, сразу же подтверждение отправителя и заодно еще и моих нехороших предчувствий. Вот честно, сейчас не отказался бы и ошибиться. «Твои люди, именно твои, я знаю, сегодня ночью нарушили границы моего поселения. Выдай их мне, и я забуду о случившемся. Нет, и ты вместе со всеми твоими последователями будешь стерт с лица этого мира. Даю тебе 24 часа на принятие решения». «Да уж, сходили или называется на разведку. Вариант с подставным виновником не пройдет. Даже если подделать воспоминания и заставить взять вину на себя, тот же Осипов сможет различить подлог. Естественно, саму Майю я выдавать Семину точно не собираюсь. Да и как я смог бы это сделать? Но, в любом случае, это уже не важно. «Похоже, нам стоит готовиться к осаде» и если оценить ситуацию в целом, не скажу, что это плохо. Учитывая, что дочь Лютовой смогла повысить метки присягнувших ей магов, сейчас преимущество частично на нашей стороне. Но чем дальше, тем быстрее будет сокращаться разрыв, и между нашими магами и чужими, и между мной с Лысом и новичками. А ведь к тому же Семину уверен, еще, как только будет возможность, придет группа поддержки из-за дальнего леса. Учитывая появление того свободного генерала, о котором говорил Дэвид, вряд ли это будет вся объединенная армия, но нам-то хватит и малой части. Ладно, пока подождем с принятием решений. Будет лучше сначала пообщаться с Лысом и узнать, как разведка прошла по его направлению. Не знаю, что хорошего там могло бы случиться, но вдруг... Как бы то ни было, решение можно принимать только в том случае, если у тебя на руках хотя бы вся доступная информация, а не поддавшись эмоциям. В общем, заглянув по дороге на продовольственный склад и прихватив банку каких-то полуфабрикатов, я выбрался на поверхность и почти сразу же столкнулся с сияющей физиономией мечника. И почему у меня сразу появились нехорошие предчувствия? Встал! Лысый махнул мечом в сторону трех десятков магов, замерших в отдалении, показывая им, чтобы продолжали тренировку. «Все понятно. Наше вчерашнее пополнение, и Лысый уже успел взять часть из них в оборот. Впрочем, пока это не вызывает у меня особых эмоций. Уж больно мне сначала хочется разобраться с тем, что произошло ночью. Докладывай. Не удержавшись, немного давлю на Лысого» и тот, как ни странно, не идет на конфликт. Впрочем, он же раньше как-то существовал в одном отряде с лидером Петровичем, а до этого с Андреем. Что ж, раз ты просишь... Нет, все же показал, что не считает меня вправе что-то с него требовать. Но при этом готов рассказывать, и что-то мне подсказывает, это точно неспроста. Что же такого мог натворить лысый, раз явно чувствует себя немного виноватым? Мы дошли ночью до лагеря магов. Дмитрий. Это он о бледном лидере, напавших на нас вчера новичков. Показал точку сбора, а дальше надо было просто проверить все стоянки поблизости. Ничего сложного, уже вторая оказалась тем, что нам нужно. Кстати, их лагерь, как и у нас, оказался улучшенным. Высокие стены, крепкие ворота и территория подросла. Так они помимо всего этого еще и всю растительность в окрестностях повурубали. В общем, незаметно к ним теперь не подобраться. Я слушал и параллельно думал о том, что Майя ни о каких изменениях в лагере Семена не писала. Значит ли это, что тот совершенно не думает о защите? И, получается, в любом случае скоро планирует нападать на всех остальных. А вот новички в своем поведении так настоящее этому противоположность. Боятся, не знают до конца силы остальных игроков, вот и защищаются, копят уровни и тренируются раскрывать истинную мощь доступных им заклинаний. «Стоп!» — лысый сказал, что никому не подобраться незаметно. Неужели и эти попались? «В общем, я тогда просто пошел вперед и вызвал на бой аватар Огненного Бога. Он как раз мелькнул на стене, узнал меня». Я не смог отказать себе в удовольствии и попробовать отомстить за старый страх. Мечник просто лучился удовольствием, а я вспомнил, как Марон пытался вселиться в одного из наших новичков и как лысы его испугал. Получается, с тех пор оба мечтали о продолжении той встречи. Учитывая характер мечника, ни капли этому не удивлен. Вот только... Но как ты справился? Пусть это был не сам Бог, но его аватар. Да еще и рядом с местом, где полно других его коллег. Похоже, Лысый с самого начала ждал, пока я дойду до этого вопроса. Еще бы, его мастерство оказалось выше, чем у воплощения Бога. А ведь обычно с такими ребятами могут расправиться разве что генералы-дожнецы. Все просто. И чего это маги-новички разулыбались? Что-то знают? Я использовал наших новых подопечных. Они поделились со мной маной. Вот только использовать ее для заклинаний я не стал. «Магическая защита», — догадался я вслух, про себя выстраивая и не такую очевидную цепочку последствий. «Точно. У меня этот показатель существенно подскочил. В итоге мы не просто дрались по-честному, так я еще и чью-то атаку со стены успел отразить, прежде чем снес этому задаваки голову». «Да уж, такая победа, это серьезно», Конечно, воплощение — это не бог. Риска лишиться посмертия нет, да и жнецом не станешь, но все равно это достижение, вот только вряд ли нам такое простят. Как скоро они обещали прийти к нам и уничтожить? Я спрашиваю немного устало. Впервые с начала этого разговора голос Лысого начал звучать серьезно, и даже на крики со стороны тренирующихся о том, что «Игорь нас спасет и всем покажет», Никак не отреагировал. Я, кстати, тоже не обратил особого внимания на эту сцену. Да, лысый перетягивает на себя лояльность, но это нормально. На всякий случай проверил статус новичков. Все в пределах нормы, и отношение ко мне, и наличие одного процента веры. Так что тут ничего критичного. Будет время, все еще можно будет легко повернуть в свою пользу. А вот что действительно интересно, прямо сейчас так это способ победы Дэвида над воплощением Бога. Он сейчас просто гордится своей силой и даже до конца не понимает, что же именно ему удалось открыть. Черт побери, а ведь, пожалуй, это будет даже посильнее алхимии. Ведь что происходит, когда маги вкладывают силу друг в друга? Они оперируют своей маной, которую потом, в свою очередь, лидер строя использует для повышения мощности заклинаний. А что произошло в случае Лысого, у которого маны нет в принципе? У меня есть только один ответ. Использование силы магов помогло повысить интеллект. Именно это, на мой взгляд, и дало Дэвиду магическую защиту. Вот только такой узкий взгляд на полученный эффект больше похож на забивание гвоздей микроскопом. Ведь сама по себе возможность повышать эту характеристику способна дать гораздо больше. Можно использовать силу оружия разлома, можно колдовать заклинания найденные там же, да много чего еще. И все это без достижения уровня эдак тысячного, что требовалось бы для всего этого в обычных обстоятельствах. Вот только и в этой, вроде бы идеальной схеме есть своя ложка дегтя. Официально же я не маг, и как тогда совместить использование новой силы с этим статусом? Конечно, всегда можно просто уйти как тот же свободный генерал. Соберу себе отряд магов, которым плевать на мои заморочки со скрытностью, проберусь за линию фронтира и буду себе спокойно жить и развиваться, пока не стану достаточно силен, чтобы позволить себе вернуться тем или иным образом. Ведь выглядит этот способ наиболее безопасно и логично, но уж больно он похож на бегство. Да и выбравшись в большой мир, снова нырять в свою собственную лужу, И надеяться там обогнать всех остальных, как-то не очень хочется. Ладно, что же еще можно? Вариант отступления я разобрал. Вариант нападения, в котором я просто перебью всех богов, что решат мне помешать, пока не буду рассматривать. Значит, надо искать вариант с обходным маневром. Что я могу сделать такое, чтобы совместить эти два статуса? Немага и обладателя огромных колдовских сил. Первое, что приходит в голову, это марионетка. Человек полностью послушный моей воле, обработанный, скажем, по технологии Семена. Такой, с одной стороны, сможет использовать для меня любые необходимые заклинания. этакий живой лич. А с другой стороны, ко мне никаких претензий. Тоже просто и элегантно, примерно как в идее с побегом, но так же мне не подходит. Ничего не имею против того, чтобы сильные использовали слабых но в такой вариации это уже чересчур. И главное, отдавая силы в чужие разумные руки, я все равно рискую, какими бы надежными при этом ни были гарантии. Разумные? А вот, похоже, я и придумал обходной маневр номер два. «Брюс!» — подзываю тотема. Тут же в мою сторону устремляется все больше недоуменных взглядов, но мне плевать маленький мышь привычно порхает в воздухе на расстоянии пары метров от меня и я просматриваю его описание уже делал это но в прошлый раз не обратил особого внимания сейчас же набор его характеристик будет иметь большое значение впрочем не повезет тут всегда можно будет подобрать подходящее животное но не стоит удача и так на моей стороне у брюса есть интеллект и нет мудрости И если наша с ним связь сработает, примерно как в случае с лозой, через которую я пропускал невидимость, то набрав через тотем интеллект, я смогу через него же и активировать новое заклинание. Конечно, посох пока придется отложить, но зато это будет моя сила, сила, которой не надо ни с кем делиться и которую не надо скрывать. «Вложите в него свою магию, как вы это делали с Игорем». Я посадил воинственно пискнувшего мыша себе на плечо и повернулся к магам. Неуверенно переглянувшись, они тем не менее построили нужную фигуру, и я с легким волнением принялся смотреть, как растет показатель интеллекта у маленького мышонка. Пятьсот, тысяча, полторы... Еще! Я требовательно смотрю на магов, и они продолжают делиться силой. Две, две тысячи! Вот он момент истины! Я не стал доставать нужную книгу из невидимого кармана, просто потянулся к ней мыслью, а потом активировал. Так же просто и банально, как делал это с огненным потоком или той же лозой. Мгновение, и весь мир вокруг меня замер.